Глава двадцать 23. Друзья пришли на помощь. Неожиданно ветер стал тише. Наретта осторожно открыла один глаз и увидела вдалеке тонкий луч света, пронзающий сгустившийся вокруг мрак. Потом до слуха Наретты долетели протяжные звуки. Они становились все громче, громче, сложились в песню. Невидимый хор слаженно выводил: Без мамы все конфеты горькие, без папы все краски черные, без бабушки кексы теряют вкус, без дедушки сказки грустные, без семьи меня нет. Нарета открыла второй глаз и одновременно разинула пасть. "Они!" закричала Мафи. "Они!" Они идут. «Черчилль!» завопила Марсия, только он так ужасно фальшивит в общем хоре. Феня обрадовалась Мафии, и зефирка. Песня загремела еще громче. Друзья приходят, когда все остальные ушли. Друзья понимают тебя без слов. из за поворота дороги которая змеилась за закрытыми решетчатыми воротами появилась колонна обитателей прекрасной долины впереди с огромным барабаном в руках несся Черчилль. рядом с мужем бежала в обнимку со сверкающей трубой феня за ними со скрипкой в лапах следовала куки послышалось громкое сопение к воротам подъехала рояль его катила зефирка Белка Матильда и все двенадцать ее бельчат. Следом появилась мапсиха Жози, французские бульдоги Мози и Роки, они тащили арфы. А потом перед пленниками Малома предстала огромная толпа с колокольчиками в лапах. Здесь были все-все-все. Мапсиха Кэти, чихуахуа Фифи, пудельники Колячак, Йорк Винсент, Дог Берримор, Коты Василий, Тим, Мурзик, Барсик, Овчарка Ким, Бульдог Яша, все, все, все. Черчилль высоко поднял барабанные палочки, стало очень тихо. Откуда не возьмись, вышел двортерьер Дик. Он поставил пипитр и положил на него ноты. Толпа вступилась. По образовавшемуся широкому проходу прошествовал кот Сансаныч с дирижерской палочкой в лапах и встал спиной к запертым воротам. К ним медленно, торжественной поступью приблизилась Капитолина, одетая в роскошное алое бархатное платье. На мапсихе ярким светом горели все ее лучшие украшения. Ветер окончательно стих, пропали все звуки. От первого ряда колонны отделились пуделихи Черри и Люка, двор двортерьер Снапик, шарпей Лучик, хомячок Кузя, кошки Мурзик и Клеопатра и выстроились полукругом. Освободительная песня хором продекламировали они. Прогонительное зло зло-оратория!» Черчил ударил в барабан, феня затрубила, зефирка начала бегать лапами по клавишам рояля, запели скрипки, зарыдали арфы, загудели контрабасы, защебетали флейты, зазвенели колокольчики, Черные тучи на небе неожиданно разбежались в стороны, луч света упал на диадему на голове Капитолины. отразился от камней, заискрился, стал невозможно ярким. Мапсиха в валам бархатном платье прижала лапки к груди и громко запела. Если мама рядом, нет беды. Если папа рядом, я совсем справлюсь. Если бабушка рядом, исполнятся все надежды. Если дедушка рядом, я ничего не боюсь. Хор закрыл глаза. начал покачиваться в такт музыки и присоединился к солистке У меня есть семья я богатый и сильный у меня есть друзья я богатый и сильный у меня есть семья у меня есть друзья победить меня нельзя победить меня нельзя мощно в один голос запела вся толпа У меня есть семья. У меня есть друзья. Победить меня нельзя. За спиной мафии Наретты, перлы, марси и антона раздался грохот. Пленники обернулись. Над пустырём, где раньше стояли каменные фигуры, вздымалось облако серой пыли. Тут и там виднелись горы разбитых камней. А в сторону ворот с громким радостным плачем бежали пудель Рауль, кошка Бетти и другие освобожденные пленники. Мафи ощутила, как кролик ворочается в сумке, и закричала: "Тоша, ты можешь двигаться?" "Да", прокряхтел Антон, спрыгивая на землю. "Как же мне надоело лежать неподвижно!" Мафия обняла приятеля. А уж как мне надоело тебя на спине таскать. Снова раздался оглушительный грохот. Ворота упали, завопила Марсия. Мы все свободны, малым побежден!» Колонна жителей прекрасной долины соединилась с теми, кто освободился из плена. Гремела музыка в сопровождении хора, Капитолина продолжала петь. Мамочка, закричала Нарета, бросаясь к мохнатой собачке в голубом платье. Мамулечка, ты нашлась.